придурковатого крестьянина, внесшего сумятицу в погребальное шествие, въехав туда верхом на разъяренном пчелинами жалами пыке, это останется неразгаданным. Она исчезла бесследно. Жанна подошла прямо к столу заседания и остановилась. Взгляд ее скользил по лицам собравшихся, и на ком останавливались ее глаза –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 Лагир одобрительно трахнул кулаком по столу. Бледнев от злости, лятримуль, однако, собрал все свои силы и промолчал. Ленивая кровь короля потекла быстрее, и доблестью загорелись его глаза, потому что где-то в нем все же таила своинственная душа. И смелая, открытая речь всегда умела найти эту отвагу и вызвать в ней радостный отклик.